Глава седьмая. а вернулся!» Лич оторвался от трупа, развалившегося на хирургическом столе. «Отлично! Порадуй, старика! Расскажи, что избавился от крыс!» «И от их короля тоже!» На этот раз стол в замке только один, зато появилась подставка с тазиком. В мутной от крови воде плавали какие-то белесые комки, похожие на свернувшихся в клубок червей. Йоган принял череп, а у меня перед глазами всплыло поздравление. Йоган принял череп, а у меня перед глазами всплыло поздравление с завершением квеста. Отмахнувшись от назойливого окошка, упустил момент, как Лич склонился над трупом и принялся увлеченно копаться в кишках, словно искал там золотую жилу. Бросив взгляд на почти заполненную полоску опыта, снова подошел к некроманту. Учитель «Я нашел тут кожу. Что с ней делать?» Лич мгновение смотрел на обрезки, затем тяжело вздохнул, отряхивая руки от кровавых ошметков, и кивнул мне на таз. «Подай!» Пока я осторожно снимал емкость с подставки, белые комки зашевелились, раскрываясь. Бутоны расправили лепестки, являя глазу чистейший свет неземной красоты. Бархатистая мякоть слегка подрагивала, впитывая растворенную в воде кровь ну чего замер рыкнул лич никогда не видел цветения тот блюман откуда вас таких только судьба приносит вздохнул учитель подходя ближе эти цветы питаются кровью как пиявки когда бутон краснеет из него можно приготовить эликсир восстанавливающий здоровье губы леча раздвинулись в подобие улыбки когда он склонился над цветами. Мне даже показалось, учитель сейчас засюсюкает, столько умиления на лице у мертвая. Но все же, вспомнив обо мне, Йоган выпрямился и, сполоснув руки в тазике, протянул руку. «Давай!» Кожа исчезла, вспыхнули волшебные искры, и в руках учителя появилась куртка с капюшоном. Множество молний по всей черной поверхности, алая подкладка — Протянув ее мне, йоган сообщил. «Из твоей кожи сделаю что-нибудь получше, а тебе пока рано с такими вещами таскаться. Не хватало еще, чтобы редкий материал пропал в таких бездарных руках». Я не обратил внимания на брюзжение старика, принимая куртку. В конце концов, синие вещи тоже не совсем уж обноски. Куртка некроманта. Классовая. Интеллект плюс 10. Ловкость плюс 10. Дух костей Плюс один. Сбросил униформу Мортуса и натянул куртку. Удивительным образом сразу же почувствовал себя иначе. Словно прибавилось уверенности в своих силах. Застегнув молнию, накинул капюшон на голову. Так показалось правильным, будто всю жизнь носил капюшоны. А может, так и было? Странно, не помню таких деталей. — Я вижу, ты усилил гримуар! — Лич ткнул в книгу на моем поясе. «Как только заработаешь пятьдесят золотых, обучу новому заклинанию. А пока у меня есть золото», — улыбнулся я. Лич кивнул, и в его руке материализовался собственный гримуар, точная копия моего, даже трещинки на тех же местах. «Выбирай заклинание», — он раскрыл книгу перед моим лицом. Я пробежался по внушительному списку. Глаз то и дело норовил остановиться на магии уровня этак пятидесятого, Но я даже прочесть не мог, что это за заклятие. Описание оставалось скрытым, на меня глядели только достаточно красноречивые иконки. «Дух костей», — наконец выбрал я. «Хороший выбор», — кивнул Лич, пряча книгу куда-то под полуплаща. Я дождался, пока он взмахнет пальцем, рисуя в воздухе пентаграмму и отдарит новым заклинанием. Узор взорвался, а перед глазами всплыло сообщение о новом заклинании. Гримуар изучил новое заклинание. Дух костей. Уровень 2. Мана 12.5. Урон магии смерти 40-52. Призывает призрачный череп, устремляющийся к выбранной жертве. Полностью игнорирует броню. Поблагодарив учителя, уже собирался выйти из склепа, но лич остановил властным движением руки. «У меня для тебя задание, Макс». «Слушай, учитель». Вздохнул я, пожимая плечами. Лич вынул сверток фиолетовой кожи, перетянутой простой бечевкой. «Доставишь в лавку козавника в торговом квартале!» Он почти втолкнул куль мне в руки. «Что так смотришь?» «Меня ищут стражи?» «Деньги у тебя есть. Откупишься!» Махнул рукой Йоган. «Ну, или отсидишь в яме положенное время. Не беспокойся, я подожду». «Бессмертным спешить некуда!» <смех> Он сухо рассмеялся. «А теперь иди!» Учитель Йоган выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. Я послушно позволил вытолкать себя из зала и раскрыл журнал. Квест на крысиного короля вспыхнул золотом и переместился во вкладку завершенных заданий. Снова тяжело вздохнул. Понятно, рано или поздно пришлось бы выйти за пределы кладбища. Но все же не хотелось самому идти в рассадник потенциальных убийц. Поднялся по лестнице и вышел из склепа. Снаружи все такая же ночь, тихая и безмятежная. От мертвого покоя, расстеленного покрывалом над землей усопших, все сомнения и переживания медленно отходили на второй план. В таком прекрасном месте совсем не думается о мелочах, вроде перспективы погибнуть лишний раз. Ноги сами понесли к южным воротам, пока пытался разобраться, откуда взялось чувство лёгкого недоумения. Что-то во время разговора с Йоганом произошло. Но что? И почему такое чувство, что это что-то, крайне важно для меня самого? Я поправил капюшон. Впереди расположилась тройка рыцарей, окруживших могилу, на которой расселась девушка в зелёном костюме. Бросив короткий взгляд на троицу, Чуть сдвинулся в сторону, чтобы между нами было больше двадцати метров. Эрик Рыжий. Человек. Воин. Тринадцатый уровень. Девчонка бросила на меня полный надежды взгляд. Я же двинулся дальше, старательно отводя глаза. В конце концов, что я могу? С моим третьим уровнем мне никогда не победить. И что они ей сделают? Атаковать в черте города нельзя ни под каким предлогом, «Значит, девчонка в безопасности?» Я бросил взгляд назад. «Те амни эс Человек. Друид. Десятый уровень». «Это не моя проблема», — выдохнул я, с трудом заставляя себя отвернуться. «У меня своих хватает». Бурча под нос, пошел дальше. «Подобного только на этом кладбище по сотне за день. Всех не напасешься». В конце концов, чем эта девчонка лучше любого другого игрока, попавшего в переплет? Пока дошел до ворот, попались еще с пятерку таких же ситуаций. Либо наверхом настолько огромен, что грязь человеческая на каждом шагу, либо весь мир одни моральные уроды. Слишком часто встречаются любители легкой наживы. За воротами кладбища сразу же начался город. Широкие мощеные улицы, ярко освещенные газовыми лампами, Голдящие игроки на каждом углу. А ведь когда я пришел в тарас с Азурой, видел только краешек, на котором почти не было никого. На меня совсем не обращали внимания. Игрокам я был безразличен, а NPC просто чуть подозрительнее вглядывались в лицо. Требуемая лавка оказалась сразу у входа в торговый квартал. Я поднялся на крыльцо и хотел войти в дверь, как сзади ткнули ножом под ребра. Полоска маны начала медленно отползать к нулю. Я рванулся в сторону, отскакивая от нападавшего. А воин второго уровня помчался за мной, замахиваясь двуручным топором. Замедление. Он завязает на старте рывка. Я опережаю буквально на долю секунды. Стрела срывается с пальцев. Противник избежал атаки. С руганью активирую дух костей. Призрачные черепа, окутанные черным огнем, срываются вперед, хищно оскалив клыкастые пасти. Воин рухнул на землю, а Гримуар радостно сообщил о поглощенной душе. Впрочем, порадоваться первой победой мне не дали. Подоспевшие стражники окружили меня, наставив револьверы. «Вы арестованы!» — заявил Центральный. «Я заберу вас в яму, если вы сейчас же не заплатите штраф в десять золотых!» «Десять золотых!» — у меня даже челюсть отвисла. «Это что же получается? В городе убивать можно, да еще и запросто?» Если я с легкостью такие деньги заработал в начальном подземелье, что за доход у игроков на уровнях выше? Конечно, я оплачу штраф. Я протянул руку стражу. Держите. Вот зачем караулят игроков на могилах. Оплатить штраф десятку золотых для них расплюнуть, а скальп вражеский стоит дороже будет. Что же это за мир-то такой? Поздравляем. С вас сняты все обвинения. «Да уж», — выдохнул и поспешил в лавку. НПС-торговец что-то объяснял двум игрокам. Те кривились и, кажется, были готовы уйти. Один дернул торговавшегося друга за рукав. «Смотри-ка, Мэнгс, кого нам прислали?» Растекся он в предвкушающей улыбке. Собеседник недовольно отдернул руку и бросил на меня равнодушный взгляд. «Пусть идет! Некогда мне!» Выдал тут же, забывая о моем существовании. «Когда будет готов заказ?» — обратился он к лавочнику. «Приходите через час, все будет готово», — кивнул продавец и тут же повернулся ко мне. «Что желаете?» Меня прислал Йоган. Я протянул сверток кожи. Лавочник с кивком принял товар. В ушах заиграл серебряный горн. Тело охватил еще более темный, чем в прошлый рассвет свет, больше напоминающий черный дымок. Поздравляем. Задание выполнено. Забросил свободные очки в интеллект и вышел наружу. «Эй, трупоед!» Я сделал вид, что не слышу. Не хотелось нарываться, все равно шансов отбиться никаких. «Отстань от него!» — вмешался Мэнкс. «Пошли, нечего время тратить, без нас в белой маре уйдут!» Судя по тому, что я спокойно ушел от опасной парочки, ему все же удалось убедить напарника. странно Когда был с Азурой, на меня никто плотоядно не облизывался. Неужели все дело в морали? Но как-то же другие выживают. Не может быть, чтобы нельзя было как-то защититься. Я сразу же вспомнил о форме Мортуса. До этого рассчитывал, удастся прикинуться зомби и прошмыгнуть мимо потенциальных проблем. Теперь почти уверен, стоит натянуть униформу, порвут на части раньше, чем она начнет действовать, скрывая мое имя. Форум раскрылся раньше, чем я осознал мысль. Темным оказался только карнат. Но чтобы добраться туда, придется отстегнуть тысячу золотых за рейс на дирижабле. И тут мы подходим к главному вопросу. Где взять на это денег? Тренькнула почта. Здравствуйте, Макс. Вынуждены сообщить, что ваше тело окончательно погибло. Пожалуйста, решите, как распорядиться останками. Марк. Я резко остановился посреди улицы, переваривая новость. Это значит, как минимум, я окончательно потерял привязку к реальному миру. С другой стороны, что я там видел? Ничего. Мой мир, мир, в котором меня заморозили, давно перестал существовать. Так стоит ли по нему плакать? Здравствуйте, Марк. Благодарю за информацию. На останки не претендую. Можете распоряжаться ими, как вам будет угодно. С уважением, Макс. Я застыл за миг до того, как отправить сообщение. Какая у меня фамилия? Почему я не могу вспомнить такую мелочь? Неужели они повредили мой мозг и не скопировали всю информацию? Я постарался вспомнить хоть что-нибудь из своего прошлого до заморозки. Но все, что мне удавалось выловить, не было моей личной памятью. Никаких лиц, событий из детства. Только знание, что и в какой год происходило. Стер сообщение и набрал новый текст. «Марк, я теряю память. Ничего не помню о себе до заморозки». Ответа не было очень долго. Я уже исходил всю улицу вдоль и поперек, стараясь вспомнить хоть что-то. Но чем больше напрягал память, тем больше расплывалась картинка. Наконец пришло письмо. «Не волнуйтесь» воспоминания обязательно вернутся вы провели в замороженном состоянии не один день макс потребуется некоторое время чтобы все восстановить мы сознательно не стали делать из вашей личности всезнающую программу вам нужно успокоиться а насчет тела не беспокойтесь мы используем его в медицинских целях марк я и сам не заметил как оказался у южных ворот кладбища пройдя в калитку Едва не столкнулся с каким-то зелёным пятном. Что-то пискнуло над ухом я отмахнулся. а, -а, -а Вот ты где!» — голос заставил поднять голову. «Я тебя уже обыскался!» — широкая улыбка растеклась по лицу. ну поед! Поиграем!» В руках появилась пара ножей. Он растворился в воздухе. Я не стал отбиваться или пытаться уйти. Разница в уровнях сделает любой щелчок по лбу смертельным. До воскрешения 3, 2, 1, вы были воскрешены. Неверком ждет.